39 Она повторила это слово в слово старшему сержанту, начальнику местной жандармерии. Методично, комната за комнатой. И прибавила. Должно быть, я запустила подрывную систему, когда вошла в кабинет. Козырек полицейской фуражки держит курс прямо на место катастрофы. Вы кого-нибудь увидели там, в кабинете? «Нет, не думаю. Все произошло так быстро. С первым взрывом пошла цепная реакция». «Откуда вы прибыли?» «Из Роша, за усадьбой Риву. «Пешком?» «Пешком. У нас угнали наш грузовик». «Какой грузовик?» «Грузовик, взятый на прокат. Мы должны были перевести пленку. «Согласие владельца?» «Да. Господин Бернарден в завещании назначил меня наследницей фондов его фильмотеки». «Акт наследования оформлен?» «Да». «У меня был факс в кабине грузовика. Господин Бернарден должен был передать мне оригинал вместе с пленками. «А этот господин?» «Это мой друг. Он меня сопровождает. Он вытащил меня из этого дома». «Вы подтверждаете?» «В точности». Вопросы без задней мысли. Обычная процедура ровным тоном. Голос затянут в униформу. Едва различишь тембр. Остальные жандармы в это время рыщут вокруг, фотографируют. Пожарные переводят запасы воды региона на этот дымящийся кратер. «А вот и врач». Белокурый доктор склоняется над лицом моей жюли и заявляет, что все не так страшно. «Больше испугало, чем повредила». «Мась, марля, повязки. Мою жюли мумифицирует». «Не больно?» «Ничего». А «Вы, наверное, испугались со своих глаз?» «Немного». Бенджамин сразу накинул мне на голову свою рубашку. «Правильная реакция. Вытяните руки. Больше всего обгорели запястья. Защищая вы должно быть, закрыли лицо ладонями, скрестив руки». Вся круга собирается в Лассанскую долину. В том числе и приятели Жюли, сперва привлеченный пожаром. Они вдруг обнаруживают здесь Жюли, стоящую рядом с Нарочным. Они взволнованы, но правила не нарушают. С Жюльеттой никакого бурного проявления эмоций. Шапе, указывая на повязки. «Знаешь, а тебе идет. Мазе. «Что не оденешь, все к лицу». Жюли, представляя нас. «Робер, Эмэ, Бенджамин». Рукопожатие. Крепкие. Физиономия у них тоже неплохо проработана зубилом долгих зим. Шапе, глядя на пожар. «Гарри-то, прямо как на Ивана Купалу. Есть кто-нибудь внутри?» Жюли. «Не думаю. Я никого не заметила». «Мазе, с другой стороны, своя польза. Всякий раз, как парижане добираются досюда, нам потом лет на тридцать разговора хватает». Несмотря на обстоятельства, Жюли вздрагивает под своими ватно-марливыми повязками. смеется. Врач. «Не шевелитесь». Жандарм. «Вы знакомы?» Шапе. «С самого детства. Это Джульетта. Ты же не станешь ее мучить?» Жандарм. «Априори нет». Шапе и Мазе обмениваются взглядом, который посылает нафиг все эти заранее и потом. И тем более отправляется туда же. Нужно понимать, что Жюльетта — посланница святых сил, и жандармерии крупно бы повезло, будь они с ней поласковее. Шапе, «Если что нужно, Жильетта, Мазе, мы всегда рядом». И оба отправляются поздороваться с пожарными, деловито копошащимися вокруг дымящихся развалин. «Ну вот», — говорит врач, завязывая последний бинт, «когда начнутся боли, принимайте это, по две таблетки через каждые три часа. И это». Врач удаляется. Налетает северный ветер, поднимая фонтаны искр. Сержанта пробирает мелкая дрожь под его синей рубашкой. «Вы здешний?» — спрашивает Джули. Тот позволяет себе улыбнуться. «Не я, не мои люди. Таков у нас порядок в жандармерии. Иначе было бы просто невозможно работать». «Нет, я Эльзасец». Наконец рушится амбар. Во все стороны разлетаются кресла. «Это была их фильмотека», — объясняет Джули. «Вы кого-нибудь подозреваете?» — спрашивает старший сержант. «То есть я хочу сказать, кто мог на них так обозлиться?» Джули на секунду задумалась. «Нет, даже не знаю». Почти мечтательные интонации разговора прерывается вторжением другой фуражки. «Идите, посмотрите, что там, шеф. Мы кое-что обнаружили». И обращаясь к нам. «Вы тоже. Может быть, вы сможете нам помочь?» Он шагает впереди. «Это там, выше, на дороге из Мопа». Он карабкается вверх по склону, продираясь сквозь кустарник. Мы за ним. Он переходит через каменистую дорогу и углубляется в ельник, загребающий пыль лапами нижних ветвей. «Смотрите!» «Что ж, мы смотрим». Я даже думаю, что мы никогда еще так не смотрели. И такого не видели. Прямо перед нами, в центре поляны, едва прикрытый еловыми лапами, наш грузовик. Наш белый грузовик. Вне всякого сомнения. «Это наш грузовик», — говорит Джили. «Тот, который вас угнали?» «Да». Третий жандарм открывает задние створки фургона. Внутри битком набитой катушки с пленкой. Старший брови не ведет. Он спокойно забирается в фургон, приглашая Жюли следовать за ним. Он читает слух названия фильмов, написанных на жестяных коробках. «Это фильмотека господина Бернардена?» «Да», — отвечает Жюли. «И это тот самый грузовик, который у вас украли?»